Сознание собственной силы, а также и того, что другие до вас испытывали те же чувства, поможет вам справиться со своими чувствами и увидеть свет в конце тоннеля. Когда тайное становится явным, исчезает страх, появляется свобода выбора, и перед вами открывается желанная перспектива на многие годы. Работая над седьмой главой, я неоднократно обсуждала эти четыре фундаментальных положения с некоторыми из своих друзей и респондентов. Одна из моих клиенток, разведенная недавно после 12 лет супружеской жизни, сразу объявила мне, что собирается сделать их основополагающими правилами своей повседневной жизни. Впоследствии она написала о них в своем журнале, в особо тяжелые минуты своей жизни эта женщина обычно повторяла их про себя. «Они помогают мне обрести равновесие. Когда я ловлю себя на мысли, что теряю контроль над собой, то повторяю их иногда дюжину раз подряд. Это способствует примирению с собой и дает мне силы пережить следующий день». Моя подруга, разведенная после 20 лет семейной жизни, сообщила мне, что эти новые принципы помогают ей сохранить самоуважение. Она даже решила завести специальную записную книжку, намереваясь фиксировать в ней высказывания о разводе, противоречащие ее собственным убеждениям и свои комментарии к ним. Когда я записываю высказывания относительно развода, прозвучавшие с экрана телевизора, со страниц газет или из уст случайных прохожих, я невольно чувствую свою неполноценность. Когда же я пытаюсь письменно изложить свои собственные взгляды по существу вопроса, то понимаю, понемногу успокаиваюсь и становлюсь все более уверенной в своей правоте. Приятно сознавать, что ты ни в чем не виновата. Нельзя позволять всякому, кому не лень, загонять тебя в угол. Приняв эти принципы за основу, Вы расчищаете себе дорогу в будущее. Остается определить свою цель и наметить пути ее достижения. Выбор главной цели. Благополучный развод имеет четкие цели. Их всего три. Добиться того, чтобы ваша семья так и осталась семьей, вести к минимуму негативные последствия развода для ваших детей, извлечь необходимые уроки, принять развод как неотъемлемую часть своего бытия. Достижение этих целей и есть ваша задача на ближайшие годы. Запомните их. Если необходимо, запишите на листке бумаги и положите на видное место. Сами по себе эти цели Достаточно просты, но осуществление их сопряжено со значительными трудностями. Не пытайтесь добиться всего сразу. Не расстраивайтесь, столкнувшись с первыми проблемами. Примите как неизбежность, что ваш развод навсегда останется для вас частью вашей жизни. У вас еще будет немало возможностей исправить сделанные ошибки и тем самым облегчить свое существование. Добиться того, чтобы ваша семья так и осталась семьей. Четко осознайте тот факт, что противостояние всегда деструктивно, но отнюдь не неизбежно. Безоговорочно согласитесь с тем, что компромисс является абсолютной необходимостью. Не упускайте ситуацию из-под контроля. Сформулируйте собственное представление о вашей бинуклеарной семье. Определите для себя, каким образом две семьи должны взаимодействовать друг с другом. Вернемся к Эйлин и Фреду из шестой главы, разведенной пары, которая несколько лет спустя назвала свое бинуклеарное сообщество из четырех взрослых и семерых детей семьей. В их случае, казалось бы, имелись все предпосылки для возникновения серьезного конфликта. Но Эйлин, принявшая раньше одностороннее решение оставить семью ради человека, за которого она вышла замуж два года спустя,